Виктория Торопова, Сергей Дурылин, Самостояние, серия Жизнь замечательных людей, Малая серия, серия биографий, выпуск 73, Москва, Молодая гвардия 2014 год, категория 16+.